С течением времени для каждого переключателя в моем теле образовалось место, на котором я, как мне казалось, его локализировал. Это место не имело ничего общего с реальным местонахождением какого-то переключателя. Все переключатели в действительности располагались в одном и том же управляющем элементе рядом с моей правой почкой. Это была скорее ментальная вспомогательная конструкция, которая облегчала быстрое и уверенное обслуживание. Сродни фантомным болям после ампутации. Переключатели для органов моего восприятия находились, как мне казалось, позади моего правого глаза, один рядом с другим, но были хорошо различимы. Я переключился на инфракрасное зрение. Бледные следы у садовой калитки на плитках дорожки к дому на кнопке звонка давностью в несколько часов. должно быть одна из попыток полиции разыскать Бриджит. Сам дом стоял темный и холодный, отчетливо темнее, чем обжитые отапливаемые дома справа и слева. Я готов был держать пари, что в него уже сутки никто не входил, и наверняка выиграл бы это пари. Я выключил инфракрасное зрение и включил усилители остаточного света. Темнота ночи пропиталась зернистой зеленью искусственно произведенных картинок. Я скользнул через забор и пробрался сквозь развесистые кусты в глубину сада. В тени высокой каменной стены я неподвижно застыл, прислушался, слегка прибавив слух на возможные реакции. «Ничего». Возможность отказаться от карманного фонарика – решающее преимущество для взломщика. Тем не менее, у меня был с собой фонарик, маленький, с лучом едва впалит с толщиной. А кроме того, несколько подручных инструментов, которые нормальному человеку трудно раздобыть легальным способом, и которые я при увольнении с активной службы, должно быть, забыл сдать. Вот и нашлось подходящее место для их применения». Дома в Ирландии редко имеют веранды, поскольку погода по большей части то дождливая, то ветреная, и на веранде нечего делать. Но что, как правило, есть в этих домах, так это вторая дверь на задней стороне. Она ведет из кухни в огород или в хозяйственный двор, посыпанный гравием. Такая задняя дверь была и в доме Бриджит, и к ней вела дорожка, вдоль которой стояли мусорный бак и большие растения в кадушках. С виду эта дверь не представляла собой препятствия, но вопрос состоял не в том, смогу ли я войти. Уже это я смогу в любом случае. Более того, я даже ощутил желание снова проломиться сквозь стену. А в том, смогу ли я войти, не оставив следов. Я метнулся через тощий газон и разросшуюся ботву овощных грядок, присел перед дверью на корточки и медленно повел правой рукой вдоль косяка, прислушиваясь к восприятию прибора, встроенного в последнюю фалангу моего безымянного пальца и изначально задуманного для того, чтобы обнаруживать токовые контры мин-ловушек. С таким же успехом он годился и для обнаружения охранных систем дома. Но здесь их не было. Я достал один из своих секретных маленьких инструментов, приступил с ним к замку, и секунду спустя уже был внутри. Я чутился на кухне, и пахло мне странно. Запах был застоявшийся, сладковатый и в то же время затхлый. Кухню не мешало бы проветрить, но я тихонько закрыл за собой дверь и осмотрелся, естественно, не включая света. В раковине стояла немытая посуда, чашки, тарелки, кастрюлька. Я ненадолго выключил усилитель остаточного света и заглянул в холодильник. Початая бутылка молока, на маленьком подносе сохло несколько ломтиков колбасы. Все это не походило на то, чтобы кто-то основательно собирался в долгую поездку. Я закрыл дверцу холодильника и продолжал осмотр. Проверка мусорного ведра под раковиной потребовала недолгого включения карманного фонарика, и после этого мне стало хотя бы ясно, откуда шли эти запахи. Я продолжил свой путь в гостиную. Я не знал точно, чего я ищу. Какую-нибудь подсказку. Следы борьбы, может быть. Но уютно обставленная гостиная имела прибранный вид. Диван со взбитыми подушками, телевизор включенный... На ожидании сигнала. Стеллаж с книгами, комнатными цветами и коллекцией маленьких керамических ваз. Я спросил себя, побывала ли уже в доме полиция или удовольствовалась тем, что опросила соседей и знакомых. В Эльфаро-Красной области, по крайней мере, все было темно, никто не оставил никаких следов. Под лестницей, ведущей на верхний этаж, стоял небольшой секретер, на котором с лежали письма и другие бумаги. Место было такое укромное, что я мог воспользоваться карманным фонариком, не опасаясь, что его свет заметит снаружи. Но я обнаружил лишь обычные в домашнем хозяйстве счета Ничего, что могло бы насторожить. Но кое-что все же вызвало мой интерес – предмет, который не бросился мне в глаза, пока я не включил фонарик. Портрет мужчины в тяжелой серебряной рамке. Это был молодой мужчина с дикими темными волосами и дикими темными глазами, которого я еще никогда не видел ни вблизи Бриджит, ни где-либо еще. Вид у него был мрачный, подбородок воинственно выдвинут вперед, но в уголках рта все же можно было вообразить намек на улыбку. «Красивый мужчина» полной страсти. И у меня возникло такое чувство, будто этот свирепо смотрящий мужчина того и гляди раскроет рот и спросит, что это вы делаете в доме моей возлюбленной? Я был взломщик, взломщик, склонившийся над личными бумагами в принципе незнакомой ему женщины и светящий фонариком на фотографию чужого мужчины. Я выключил фонарик, выпрямился и огляделся. Будет очень стыдно, если меня здесь застукают. Я должен быть осторожнее. Некоторое время я стал неподвижно, вслушиваясь в тишину дома, ощущая его холод и вдыхая чужой запах. Что я тут, собственно, делаю? Действительно ли мне есть дело до Бриджит и до ее исчезновения? Неужто я всерьез думал, что найду какие-то существенные следы? Неужто я вообразил себе, что смог бы их нащупать после того, как это не удалось сделать здешней полиции людям, которые знают тут всех и каждого, которым с готовностью дают любую информацию и которые могут прибегнуть к помощи любой государственной организации, лишь потому, что я, чужой в этой стране, незнакомый в этом городе, случайно таскаю в своем теле какие-то технические игрушки, которые могли бы позаимствованы из фильма про Джеймса Бонда? Ответ очевиден. Нет. А вот чего я действительно хотел, так это оказаться ближе к Бриджит. Я не смог остановить себя в том, что делал. Поднимаясь по лестнице, я прислушался к своему дыханию и услышал неприметное тихое жужжание пассивно подсоединенных к мускулам ног усилителей». Моя рука скользила по перилам, и поскольку ступени немного скрипели, я двигался так медленно, что мог почувствовать обычно почти неощутимую разницу в подвижности своих рук. Со временем операции моя правая рука была хоть и сильнее, но неповоротливее левой. Маленькая лестничная площадка наверху, три двери. Первый, который я открываю, ведет в чулан, где стоят полки с обувью, Рядом обшарпанный чемодан, несколько коробок с разными вещами и в середине помещения пустая сушилка для белья. Пригрышня прищепок рассыпана на полу, как будто кто-то сдергивал высохшее белье в спешке. За следующей дверью была ванная, зубной щетки не было и ряды косметики на выступах выказывали отчетливые прорехи. И здесь следы спешки, опрокинутые тюбики и флаконы – Ватные палочки на полу, смятое полотенце валяется прямо в луже. В инфракрасной области ничего. Если бы я пришел сюда сутки назад, я бы увидел не больше. Бриджит не настолько задержалась в этой комнате, чтобы оставить заметные термические следы. Она пришла домой, собралась так скоро, как только возможно, и снова ушла куда-то. Почему? Что ее к этому вынудило? Все указывало на то, что она входила в дом уже с твердым намерением тут же его покинуть. Третья дверь. Она вела в спальню. Окно выходило в сад на высокую каменную стену, и его можно было задернуть тяжелым занавесом из толстого бархата. Слабого света ночника должно хватить. Одна дверца платяного шкафа стояла широко раскрытой, другая лишь притворена и пулловеры, платья и брюки валялись на смятой постели. Темные, помеченные старой пылью полосы, указывали, где лежал маленький чемодан, который перед тем хранился предположительно на шкафу. И здесь во всем была видна лихорадочная спешка, как будто за Бриджит кто-то гнался. Кто-то, кого она знала и боялась. Я дотронулся до ее платья, оставшегося висеть на плечиках. В этом платье я видел ее в прошлую субботу, направляясь к доктору Оши. Оно было из темно-зеленого бархата, украшенное изящной вышивкой и по краям отделанное желтой оторочкой. На вешалке оно оказалось старомодным и вульгарным, но на ней оно выглядело неотразимо. Я провел рукой вдоль рукава, ощутил мягкую ткань. Платье еще пахло ею, казалось мне, весь шкаф источал ее аромат. За дверью стоял комод, на нем стопками громоздились журналы, поверх которых еще стояли корзинки с вязанием, загораживая зеркало. На стене над комодом висели многочисленные фотографии в рамках, частью зернисто-коричневые, старинные портреты старинных людей, частью выгоревшие, плохо сделанные снимки из недавних времен, Все они группировались вокруг большого цветного снимка в белоснежной раме, свадебной фотографии. На ней была Бриджит в подвенечном платье, а в качестве жениха тот мужчина с секретера на первом этаже. Внизу висело еще одно фото ее мужа в черной рамке с травной лентой поперек уголка. Этот снимок казался официальным, мужчина был на нем серьезным, почти скованным. И так он мертв, что хотя бы объясняло, почему Бриджит всегда одна. Мой взгляд упал на начатое вязание из белой шерсти в одной из корзиночек. Маленькие незаконченные ползунки, как я обнаружил, когда поднял их. Только теперь я заметил, что бриджет на свадебной фотографии была уже беременна. Я смотрел на ползунки, у них была недовязана спинка. Я почувствовал, что этот крошечный предмет одежды пытается рассказать мне какую-то историю, которую я не понял. Бриджи была беременна. Где же ребенок? Я положил незавершенное рукоделие назад и решил уходить. То, что я делал, не имело смысла. И вообще, я разнюхивал жизнь этой женщины без всякого на то права, позорным образом воспользовавшись для этого бедой. Я перегнулся через кровать, чтобы выключить ночник. От простыней поднимался запах женственности, неожиданный и интенсивный. Я выпрямился и замер, дрожа в темноте, не в силах шевельнуться. Я не видел темноты, я видел лица. Лица, которые я, как мне казалось, забыл. Ничто не способно вызвать воспоминания с такой силой, как запахи. «Мужчины, которые сделали из меня то, что я теперь есть, не знаю, что их побудило оснастить меня, и только меня, это не было частью проекта, одним особенным имплантатом. Под конец у нас там уже каждый делал, что хотел. Возможно, они хотели сделать для меня напоследок что-то хорошее. Возможно, во время операции они потешались, обмениваясь грязными шутками» и хлопали себя поляшком, надрываясь от смеха и от зависти. Благодаря этому экспериментальному имплантату я был единственным мужчиной в истории человечества, который обладал полным контролем над своим половым органом. Независимо от настроения или физического состояния, мне достаточно было только запустить один из своих бионических выключателей, чтобы добиться эрекции – такой прочной, такой продолжительной, какой я пожелаю, хоть на несколько часов, если захочу. Но они, кажется, забыли по недомыслию, что я вешу 142 килограмма и силен как экскаватор, и что в момент оргазма контроль над всем этим теряется. Женщине, которая была со мной в тот момент, могла грозить смертельная опасность. И пусть я обладаю способностью, которой могли бы позавидовать все мужчины, на мне еще ни разу не пришлось воспользоваться ею.